А бурый он разве вредный? И потому он нас боится. же отцы основатели. Нет, тут какие-то странные личности хотят заговор против нас устроить. Понимаешь? Я молча кивнул. Заговор точно был. Но для чего? К чему? Все пока было покрыто мраком неизвестности. Прошло несколько дней. Колупаев встретил меня во дворе, отозвал за угол дома и в крайнем возбуждении показал новую записку. «Здорово, кретины! Как живете, дистрофаны? Понос не мучит? Мы же вас предупреждали. Не пытайтесь нас выследить. Ни о чем так бы они нас не предупреждали. Ни к чему хорошему эти попытки не приведут. И учтите, ваш поступок, когда вы сожгли письмо счастья, не забыт. Вы за это поплатитесь, и, возможно, кровью. Скорее всего, вы просто тупые дебилы, которые не верят в нашу силу, а зря». Мы следим за каждым вашим шагом, и ни одно ваше действие не останется без ответа. Если вы кому-нибудь обо всем этом расскажете, вам крышка. впрочем можете рассказывать, нам без разницы. Только помните, все находится под нашим полным контролем. Скоро вы найдете еще одно наше письмо. если вы выполните все наши инструкции, мы будем с вами говорить по-другому. Возможно, но это зависит от вас, круглые болваны. Подпись была уже другая — секретная почта. Колупаев тяжело дышал. Он принялся загибать пальцы, чтобы выяснить количество страшных оскорблений, которые содержались в этом тексте, и никак не мог дойти до конца. — Четыре. Четыре слова, — сказал я, чтобы помочь. Дебилы, кретины, дистрофаны, болваны. Да ладно, не обращай внимания. Это не специально. Где ты его нашел? Под ногами валялась, прохрепел Колупаев, достал спички, вышел на середину двора, поджег письмо и поднял над головой пылающий листок. — Чего это твой Колупаев бумагу во дворе все время жжет? — подозрительно, — спросила меня за ужином мама. — Контрольную по математике, что ли, или работа над ошибками? — Мама! — ответил я сурово. — А почему это он мой? С каких это пор ты стала называть его моим? — А что же он мой, что ли? — едко спросила мама. — Нет уж, извини. Это твой Колупаев и точка. — Спасибо, — сказал я, чтобы закончить эту бесплодную дискуссию, и вышел из-за стола, даже не доев свою любимую шестикопеечную котлету. Вскоре я нашел еще одно письмо. Честно говоря, сами письма меня совершенно не беспокоили. Беспокоили не они а таинственные да безумие способы их доставки. Письма непонятным образом всегда оказывались прямо у нас под ногами. Например, четвертое по счету письмо лежало на парапете маленькой лестницы, которая вела в подвал нашего дома. Я забрел эту глухомань в наш полисадник под окнами совершенно случайно. Ходил, ходил вокруг дома и пошел не по дороге, а по какой-то тропинке. И вдруг увидел письмо, оно было аккуратно прижато камешком. Ну, просто фенимор-купер какой-то. Я быстро спустился по лестнице в подвал. Железная дверь была заперта на здоровый ржавый засов замком. Здесь на лестнице воняло мышами, мусором и какой-то сыростью. Я подумал, быстро выскочил оттуда, сел на корточки и стал смотреть вокруг, не улепетывает ли кто-нибудь со всех ног. Нет, никто со всех ног не улепетывал. Ноги вокруг были совершенно нормальные. Женские ноги в чулках и туфлях, которые шли по улице. Мужские ноги в ботинках, спагах, которые стояли из нашего дома. Тогда я вышел под фонарь и нервно прочитал письмо. Буквы прыгали перед глазами. Читать поэтам пришлось два раза. Или даже три. Секретная почта. Привет, дорогие мальчики. Не обращайте внимания на предыдущие три письма. Это была проверка. Мы проверяли... Как доходит почта? Теперь видим, что почта доходит хорошо. Одна из нас неизлечимо больная девочка, а другая — ее подруга, которая за ней ухаживает. Мы практически целыми днями не выходим из дома, мы задыхаемся, у нас нет никого. Но выйти из дома мы не можем. Между пинг-понговым столом и котельной вы найдете наш секрет, он помечен специальным знаком. Там вы найдете наш девиз и наше следующее послание. Прочтите его внимательно, и если найдете его, и сделаете то, что там написано, мы с вами встретимся. Пока!